Энни, Тим и пришельцы. Беда грозит человечеству. Путь от волшебной страны до Канзаса дракон Ойхо проделывал третий раз. Его спутники как Гикар, притомились в дороге и заснули. Как и в прошлый раз, Ойхо рассчитал время так, чтобы не пугать местное население. Он опустился ночью около знакомого оврага, куда никто не ходил, И затаился там. Фараманты как гикар без труда нашли ферму Смитов. Семья давно спала, когда страж ворот робко постучал в дверь. Прибытие нежданных гостей, особенно из волшебной страны, всегда сюрприз. Естественно, оно переполошило спавших. Энни в восторге прижимала груди и гладила счастливую как гикар обняла стражи ворот. Фермер Джон приветствовал путешественников с большой теплотой. Только миссис Анна смотрела на ворону и фараманта с тревогой. Ее сердце чувствовало. Прилет посланцев страны Гурикапа неспроста и не сулит ей ничего хорошего. Фараманты, как гикар, с огорчением узнали, что Элли они не застали, хотя она работает учительницей неподалеку от родного дома. Недавно она уехала со своими учениками на экскурсию в другой штат. «Жаль!» — вздохнул Фарамант. «Каждый раз ведь думаешь. Видишься в последний раз, а тут и увидеться не довелось». И чтобы не расстраиваться, страж ворот перешел к рассказу о пришельцах, поселившихся в замке Гурикапа. Инопланетяне прилетели не с миром. Они окружили кругосветные горы цепью самостреляющих пушек, не пропускающих мимо ни одно живое существо. «Сын Карфакса Гориек», — сказал фромант, пострадал от такой пушки. Но и он не сплоховал, сбросил пушку в ущелье. Его слушали с горячим сочувствием к жителям волшебной страны, попавшим в новую беду. «Но как вам удалось добраться до Канзаса?» — с беспокойством спросила Энни. «Как всегда, на Ойха». «И он не ранен?» и, не волнуясь, смотрела на стража ворот. «Целый невредим!» — отозвался фаромант. «Лежит во враге и дожидается, когда ему притащат десяток ведер каши и вареной картошки». Бедняга проголодался с дороги. Фермер обещал накормить дракона, а фаромант сказал. «Мы добрались без приключений. Инопланетяне почему-то забросили пушки». «Никакого интереса к ним не проявляют пока что?» «Так, — говорит Страшила». Энни встрепенулась. «Страшила! Славный Страшила! Как-то он там поживает! А добрый дровосек и смелый лев? Что со всеми моими друзьями? Пока с ними ничего не случилось, но им придется плохо, если ты, Энни, и Тим...» Миссис Анна, не дослушав, вскочила. «Ну, я так и знала, что этим кончится. Вы опять пришли за помощью!» «Тише, Анна, тише!» принялся успокаивать жену фермер. «Тут, кажется, дело обстоит куда серьезнее, чем прежде. И надо бы пригласить к нам семейство О'Келли. С Тимом, разумеется». Джон ушел на соседнюю ферму. Миссис Анна погрузилась в невеселые думы, а Энни... Потихоньку расспрашивала Фароманта об изумрудном городе, о страшиле, дровосеке и льве, о Телевилле, о живунах, мигунах и прыгунах. Миссис Анне тоже интересно было послушать, но раздумье не давало ей покоя. Вскоре явился Тим с родителями. За два года, протекших со времени его последнего возвращения из волшебной страны, он очень вытянулся. Ростом почти не уступал отцу. В предчувствии предстоящих приключений Тим радостно приветствовал Фараманта и Каггикар. Фароманту пришлось повторить то, что уже слышали Смиты. Ричард О'Келли гордо заявил. «Нас на Земле сотни миллионов. Неужели мы не справимся с горстью инопланетных воинов?» Фарамант перебил его. «А если за горстью примчатся десятки космических кораблей?» Энни боязливо взглянула на звезды. «К счастью, в нашей борьбе с инопланетянами Минвитами у нас есть союзники — Арзаки!» Наступило долгое молчание. Потом миссис Анна спросила. «Но почему вы, почтенный фарамант, считаете, что в вашей борьбе могут помочь Энни и Тим?» «Они только дети, правда, уже большие, но дети!» ворот сказал. «По правде говоря, мы рассчитывали не только на ребят, хотя и очень надеемся на них. Мы думали пригласить великана из-за гор, этого мудрого, многоопытного человека. Кстати, у Тилли Вилли, кто бы мог подумать, что такое возможно у огромного железного парня? Очень нежное сердце. Он скучает по моряку Чарли и готов с утра до вечера говорить о нем. «Хорошо, что он такой памятливый и благодарный», — отозвалась миссис Анна. «А брат плавает в Тихом океане и вряд ли появится у нас в ближайшие месяцы. Когда же вы двинетесь в обратный путь, на свою удивительную родину, я попрошу вас передать Тилли одну вещь, которую мы с Энни храним для него уже целый год. «Мама!» Энни поднесла палец к губам и лукаво посмотрела на миссис Анну. Та замолчала. «Вот опять получается не так, как хотелось». «Значит, великан из Загорни не сможет принять участие в нашей борьбе», вздохнул фарамант. «И все же я прошу отпустить к нам Энни и Тима. Мы убережем их от опасности». «Не заставим драться с врагами, но их советы могут оказаться для нас неоценимыми!» Фермер Смит опередил жену, которая собиралась заговорить. «Послушай, Анна», — сказал он, — «два раза звали в волшебную страну наших детей. В первый раз беда грозила страшили и Железному дровосеку. Во второй раз опасность нависла над всей волшебной страной. Ее хотела погубить злая колдунья». «Но теперь, в третий раз, дело обстоит неизмеримо хуже. Страшная беда грозит всей земле. Мы себе не простим, если не поможем, если удержим Тима и Энни». И матери поняли и отпустили своих детей. Когда согласие было получено, фермер Джон сказал, «А теперь, милые женщины, я вас порадую». Наши ребята отправятся не одни Мы вызовем Альфреда Каннинга Думаю, он не откажется Принять участие в борьбе с инопланетными пришельцами Да-да, он поможет Откликнулась миссис Анна Он теперь инженер, изобретатель Навыдумывал кучу всевозможных штук Что по сравнению с ним механические мулы? Фред поможет непременно Согласился фермер «Да, кстати, присмотрит за нашими ребятами». Когда женщины узнали, что в опасной экспедиции примет участие Фред Каннинг, на сердце у них стало сразу полегче. Невеселый пир. Альфред Каннинг получил телеграмму. «Приезжай немедленно, родственники на Изумрудном острове тяжело заболели. Требуется серьезное лечение. Джон Смит».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 Высоко задирались вверх, а грудь усыпали ордена. Часть их он пожаловал сам себе, другие получил от правителя фиолетовой страны железного дровосека и правителя рудокопов, достопочтенного Ружеру. Были ордена, присланные добрыми феями Велиной и стеллой. С добродушного лица страшила не сходила широкая улыбка. По торжественному случаю железный дровосек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 Между прочим, работа в изумрудных копьях шла полным ходом. Первую шкатулку, до отказа набитую драгоценными камнями, генерал уже спрятал в сейф. Но, надо сказать, еще прежде случилась одна неожиданность. В поведении арзаков, работавших на добыче изумрудов, стали проявляться мятежные наклонности. Геолог Минвит, надзиравший в шахте за арзаками, В конце дня следил за тем, чтобы рабы не утаили добычу. Он всматривался гипнотическим взглядом в черные и карие глаза Арзаков, которые подходили по очереди к шкатулке и внушал им положить в нее изумруды. «Повинуйся! Повинуйся мне, раб!» — раздавалась его команда. «Изумруд не твой! Расстанься с ним!» И рука Арзака сама собой разжималась, в шкатулку из нее медленно выкатывался прозрачный зеленый камень. И вот так получилось, что однажды надсмотрщик дал команду Арзаку, еще не сдавшему свой изумруд. «Спустись-ка, раб, в шахту и захвати складной стул», — сказал он. Вместо того, чтобы спуститься в шахту, раб внезапно отозвался — «Стул может подождать и завтрашнего дня!» Слова Арзака, осмелившегося возразить, свалились на Минвита как снег на голову. Он даже не нашелся, что ответить. Между тем и некоторые другие Арзаки, не сдавшие изумруды, выразили согласие с ответом своего товарища. Тогда как остальные смотрели на них в полном смятении. Прошло время». Все арзаки успели сложить изумруды в шкатулку, а Минвит-геолог все никак не мог пережить происшедшее. Ему было неприятно смотреть на рабов, которые стали свидетелями его позора. И тогда он с ненавистью взглянул в глаза возмутителя спокойствия и тихо, но отчетливо повторил команду. «Повинуйся! Повинуйся мне, раб! Принеси немедля мой стул!» Арзак вздрогнул, метнулся и быстро скрылся в шахте. Через пять минут он появился со стулом в руках. Минвит успокоился. Он не выглядел бессильным перед лицом своих рабов. До заката солнца горняки Арзаки шагали к воротам замка, тихонько обсуждая случившееся. Больше всех от необъяснимой перемены в поведении недоумевал сам виновник происшествия. Когда ночью обо всем Арзаки поведали Ильсору, он расспросил подробности, и, узнав, что в одном случае Арзаки отвечали с изумрудами в руках, в другом без них сказал. «Помнится, читал я у древних мудрецов. Змея, взглянувшая на изумруд, сначала плачет, потом слепнет. Я думал, все это сказки. Сделаем вот что. Еще раз проверим. На следующий день все арзаки сложили все добытые изумруды в шкатулку, кроме одного, который спрятал небольшой камень в сапог. Сдавшие изумруды отошли подальше, а тот, кто спрятал талисман у себя, нарочно вертелся на глазах надсмотрщика. Наконец Минвид заметил, у одного арзака не было в руках инструмента. «Где твой отбойный молоток?» обратился к нему геолог. «В забое! Забыл!» Запинаясь, ответил тот и вопросительно взглянул Минвиту в глаза. Надсмотрщик тоже не отрывал взгляда от глаз раба. «Но так поди принеси!» — сказал он. Арзак опустил голову, медленно побрел, затем послушно со всех ног бросился к шахте. Когда он вернулся и занял место в колонне построившихся горняков, то не удержался и тихо прошептал соседу. «Здорово! Действует!» «А что же ты так побежал выполнять приказ?» спросил сосед. «Чтобы господин не догадался о нашем открытии». Вечером того же дня все арзаки знали о чудесном зеленом камне, который освобождает раба от повиновения избраннику чтобы снять колдовские чары Минвитов, оставалось добыть по камешку для всех арзаков. Работа в шахтах кипела к радости геолога. Бану не мог нарадоваться, глядя, какими темпами наполняются шкатулки. Но больше всех радовались арзаки. Никогда прежде работа не давала им столько отрады. Что ни говори, они трудились ради свободы своего народа.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 «Выращиваю фрукты и овощи, каких больше нигде нет», — отвечал Урфин. «И готов возить их каждый день к столу господина генерала. За свои услуги я прошу сущий пустяк, один изумруд за десять тележек». Для волшебной страны, где изумрудов было столько, сколько звезд на небе, это была действительно скромная плата. В заключении беседы огородник разложил перед Баанну Виноград, дыни, клубнику и еще всякую всячину, которую привез в тачке. По мере того, как генерал пробовал фрукты, его недоверие к биллиорцу пропадало. Баанну даже согласился расплачиваться изумрудами, решив, однако, отобрать их у огородника, как только завоюет Гудвинию. С тех пор Джус каждый день прикатывал Минвитам на кухню по нескольку тачек волшебных фруктов.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 Первая победа Альфреда Каннинга Жители страны Гурикапа никаких опасений у Баанну не вызывали. Относительно удивительных созданий волшебной страны, Страшилы, Железного Дровосека, Тилли -вилли и других, он пребывал в неведении. Его волновали великаны. И еще, если бы из Большого Мира сюда явилась армия с пушками и ружьями, Тогда стоило бы призадуматься. Но генерал твердо верил. Многочисленная армия не сможет приблизиться тайком. Все же Баанну щел не лишним принять некоторые меры предосторожности. Он приказал окружить Рановир изгородью из колючей проволоки, лишь кое-где оставив в ней проходы. В этих местах рабочие приладили сигнализацию из рупоров, звонков, антенн ревом сирен, она даст знать о всяком, кто попробует пройти. В первые же дни случилось несколько ложных тревог. Сирены гудели, а поблизости никого не оказывалось. Если бы минвиты были повнимательнее, они заметили бы в кустах и за большими камнями уморительные рожицы гномов. Но им было невдомек, они просто-напросто терялись в догадках. От чего приходит в действие сигнализация. А когда гномам надоело дразнить минвитов, они прорыли под проволокой длинные канавки траншеи и по-прежнему разгуливали втихомолку по территории базы. Когда Альфред Каннинг просматривал в изумрудном дворце донесения гномов, ему показалась забавная мысль о ложных тревогах, хорошенько все обдумав, Он приписал к очередному наказу страшилы несколько слов. Они касались прежде всего как Гекар. Вскоре на всех пропускных пунктах инопланетян поднялась тревога. Сирены оглушительно завыли, прямо-таки захлебываясь криком. Минвиты с лучевыми пистолетами наготове бросились к изгороди. У всех инопланетян возникла одна и та же мысль: На базу напали биллиорцы. Но у колючей проволоки было пусто. Минвиты обследовали метр за метром все ограждения, по-прежнему никого. А задаченные они вернулись. Однако не успели сделать из ста шагов, как вой возобновился. Несколько раз повторялась такая история. Наконец, по трепетанию листьев в лесу пришельцы поняли — птицы! Да, всю эту суматоху, весь этот шум-гром — Устроили свиристели и ласточки. Стаей налетали они на сигнализаторы, которые сразу начинали реветь. Командовала атаками пернатых, как гекар. Налеты продолжались не однажды, а птицы оставались неуловимыми. Обитатели Рановира долго бились, пока, наконец, не махнули рукой на дневную суматоху. Но тут в игру включились летучие мыши. Водились они в ближайших пещерах тысячами. И что тут началось? Вой сирен не смолкал по ночам ни на секунду. Его не могли вынести ничьи уши. Рымирийцы перестали спать. Генерал Баанну, посиневший от бессильной злобы, приказал рабочим арзакам выключить сигнализацию. Так Альфред Каннинг одержал первую, пусть не очень значительную, но все же победу.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 чтобы добиться победы. Вступить открыто в войну было невозможно. Лучевые пистолеты инопланетян превосходили обычные ружья и револьверы, которые захватил из большого мира канинг. Самым лучшим было бы использовать одно из чудес волшебной страны. Фарамант предложил напустить на замок Гурикапа и его окрестности «желтый туман Арахны». Магические слова –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 Без затеи и не требует больших хлопот. Попробовать, во всяком случае, стоило. В тронный зал пригласили Тима. Страшило включил волшебный телевизор. Альфред приказал Тиму говорить колдовские слова перед экраном, где появилось изображение Рановира. Убуру, куру бурру тандарра андабарра начал Тим и тут же захлебнулся смехом.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 «Несмотря на их армию, шестилапых драконов, не забывайте, что арзаки помогут нам. Если они добавят усыпительной воды в пищу, пришельцы заснут, и дело с концом». И хорошо придумал, милый Фред. У меня тоже мелькала такая мысль. Но как ты незаметно доставишь воду в замок Гурикапа?» — неуверенно возразил Страшила. «Много воды не пронесешь». «Как?»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 — Не надо забывать и еще об одном выходе — крайнем, — сказал Альфред. — Если ничто не поможет, мы взорвем космический корабль пришельцев. Сделаем маленькую, но сильную мину. Заминируем звездолет уже сейчас. В опасном деле нам поможет Эльсор. Не откладывая в долгий ящик, собрали две бригады — Мигунов под руководством Листара и Рудокопов во главе с Ружеру.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 Эльвина, как обычно, собиралась на прогулку, взяла с собой корзину для грибов. Неожиданно, столкнувшись в дверях с гостьей из большого мира, старики, вместо того, чтобы обрадоваться, страшно расстроились. Они поняли основное: девочка, как и они, пленница минвитов. Ментаха успел показать Энни на себя, покачал головой, приложил палец к губам. Потом показал на Эльвину И тоже приложил к губам палец. Энни задумалась. Наверное, он хочет сказать, что мы не знакомы, во всяком случае, чтобы я о чем-то молчала. Так оно и было. Бану Прежде всего, спросил пленницу: Знакома ты с людьми, которые вышли отсюда? Машина в углу комнаты, похожая на маленький рояль, к удивлению Энни замигала, зашипела и стала переводить вопросы Баанну, Энни, а ответы девочки — генералу. «Нет», — ответила Энни, — «я их не знаю». Каурук, с интересом поглядывая на машину, прислушивался к беседе. Ильсор реагировал на все с привычным спокойствием, только взгляд, пожалуй, стал более пристальным. «А как их зовут?» — схитрил Банну. «Если я не знаю этих людей», — удивленно сказала Энни, — «разве я могу назвать их имена?» Дальше начались вопросы, которые Баанну не раз задавал Ткачу. По рассказам страшилы и страшилы Энни знала и вопросы, и ответы. Она добросовестно пересказала генералу, что страна, куда прилетели пришельцы, зовется Гудвиней, что имя свое она получила от короля Гудвина»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 «Ты останешься жить вместе с Ментахо и Эльвиной. Я прикажу им заботиться о тебе». И генерал, в сопровождении Эльсора и Каурука, покинул домик. «Хорошо же!» — крикнула ему вслед Энни. «Если Тильливили захочет, он из любого котлету сделает!» Говорильная машина старательно переводила последние слова девочки, но, по счастью, их уже Никто не слушал. Королева полевых мышей Когда пленники остались одни, Энни, хитро посмотрев на Ментахо и Эльвину, сказала «Не огорчайтесь». Подула в свисток рамины, и перед ней тотчас появилась королева полевых мышей с несколькими фрейлинами. Эльвина, невольно ахнув,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 Мыши подключились к работе государственной важности, и подземный ход стал расти не по дням, а по часам. Вслед за полчищами мышей по мягкой, взрыхленной земле, специально оставленной для приглушения шагов, шли бригады Листара и Ружеру, прокладывая трубы, которые несли дуболомы. Острозубое воинство разбилось на полки и батальоны — И у каждого подразделения был свой участок работы. Одни вгрызались в землю, проделывая тысячи норок, которые, сливаясь, образовывали большую нору. Другие выносили землю аккуратно и понемногу, чтобы никто не заметил. Ссыпали ее в лесу у корней деревьев. Остальные пробрались в замок убежища. Энни мирно спала в синем домике, у двери которого снова стоял часовой. А тем временем в Ренавире сновались серые полчища. Мыши с удивительной ловкостью протискивались сквозь незаметные дыры и щели, словно вода, просачивались через плохо притворенные двери комнат и дверцы шкафов. И вот утром в мастерских Минвитов у электрических проводов оказалась полностью обгрызенная изоляция. Колбы, мензурки, пробирки — с различными веществами валялись разбитыми на полу. Баки с пробами топлива были продырявлены, из них вытекло горючее. От гербариев, собранных из растений волшебной страны, осталась одна труха. У комбинезонов, висевших на вешалках, уцелели только воротники, остальное клочьями лежало на полу. Банну еще спал, когда к нему вошел Эльсор. Переступив порог личных покоев генерала, он так удивился, что начал протирать глаза. «Мой генерал! Господин Бану, тихо позвал Эльсор. Бану вздрогнул, и сон мигом слетел с него. Картина ужасного погрома предстала перед ним. От шкуры тигра, лежавшей у постели, остался один пух. Ночной халат генерала был изорван на полосы. Великолепные сапоги Больше походили на сандалии, какие носили древние греки. Остальное было съедено. Ильсор хотел подать бану его мундир, но в шкафу была груда лоскутьев. Бану в ночной рубашке, не дожидаясь, когда ему принесут запасную одежду с диавоны, поспешил в свой кабинет. Сердце его замирало от предчувствия непоправимой беды. Накануне он так устал от описания схватки с полчищем невидимок, что, поставив точку, не убрал рукопись, как обычно, в портфель и не спрятал под подушку. Этот бой с невидимками снился ему всю ночь. Неужели он оказался пророческим? Взглянув на стол и увидев там лишь горсти бумажной пыли, Банну со стоном обхватил голову руками и опустился в кресло. В это время прибыл с докладом Монсо. — Мой генерал! начал он. «В Ранавире разбито, разорвано все, что можно разбить и разорвать. Наверное, это земляне побывали...» Монсо не успел договорить. На пороге показался врач Лонгор. «Мой генерал», сказал он. «Бинты исчезли, термометры перебиты, все порошки рассыпаны и перемешаны. Земляне... Какие земляне!» «Что вы мне голову морочите землянами?» Закричал на них генерал, он больше не мог сдерживаться. «Завоевание Биллиоры, моя книга, труд всей моей жизни, погиб!» Запричитал он к недоумению стоявших минвитов. Самым любопытным во всей неразберихе оказалось то, что личное имущество Арзаков не пострадало. Бану потребовал к себе пленников. К нему в кабинет привели Энни, Эльвину и Ментахо. Но затворники синего дома не ведали ничего, да и как они могли знать, если окна домика закрывали стальные решетки, дверь снаружи была заперта, а часовой Минвид ни на шаг не отходил от крыльца. Странные события в Рановире И вот настал день, к которому Тим долго, самым основательным образом готовился. Мальчик надел не стесняющий движение спортивный костюм, сапоги на мягкой подошве, чтобы бесшумно ступать. В карманы положил гаечный ключ, отвертки, маленькие клещи. За пояс заткнул кинжал в кожаных ножнах. Серебряный обруч, чтобы не потереть в суматохе, закрепил на голове ремешком. Пожалуй, было предусмотрено все, но инженер Каннинг еще и еще раз напоминал мальчику об осторожности. «Пришельцы не догадываются», — говорил Фред, — «откуда, Энни? Но если ремерийцы схватят тебя, по твоему росту и силе поймут, ты не коренной обитатель Гудвинии». Тим соглашался со всеми доводами, лишь бы его быстрее отпустили. Когда же Фред посоветовал... «Не будет возможности, не торопись, оставь, пока Энни в плену!» Мальчишка так упрямо стиснул зубы, что сразу стало видно, это наставление Фреда он выполнять совсем не собирается. Про себя Тим давно решил. Если Фред его не отпустит, он сделается невидимкой и сбежит из города. Ведь волшебный обруч у него на голове. «Ох, боюсь, наделаешь ты беды!» — озабоченно сказал Альфред, расставаясь с мальчиком. Наконец-то Тим забрался в кабину Тилли Вилли, и великан скоро доставил его в долину Гурикапа. Всю дорогу «Железный рыцарь» расспрашивал мальчугана про Чарли Блэка. Тим редко встречался в Канзасе с одноногим моряком, но, не желая огорчать великана, фантазировал и рассказывал уйму истории про геройские подвиги Чарли на Большой Земле которая, по его словам, кишела колдунами и ведьмами. Простодушный великан выражал свой восторг так громко, что гул его голоса разносился на многие мили вокруг. Хорошо еще, что дорогой им не попался ни один вертолет пришельцев. Железный рыцарь укрылся в павильоне Гурикапа, а Тим, повернув рубиновую звездочку, сделался невидимым и смело зашагал коронавиру. Старейшина гномов Касталью, описывая последующие дни в лагере пришельцев, назвал их «сумасшедшими». Все началось с того, что железная бочка с горючим, стоявшая на горке близ взлетных площадок, неожиданно скатилась по наклонному помосту. Она мчалась так стремительно, что летчики и инженеры едва успевали от нее увертываться. В довершении беды бочка наскочила на личный вертолет Бану которым генерал еще ни разу не пользовался, и разнесла его в дребезги. А это была лучшая машина эскадрильи, самая роскошная и быстроходная. Генерал пожелал лично убедиться в случившемся. Но когда он проходил мимо колодца, шланг, тянувшийся от него, сам собой отскочил. Тугая холодная струя ударила в грудь и лицо баану. Новый нарядный костюм генерала — Только что после нашествия мышей, извлеченной из запасника Диавоны, в один миг был окачан потоком воды. Генерал пытался хоть что-то сказать, но всякий раз точно в рот ему хлестала вода, и он захлебывался. Водяной поток, ударяясь о землю, разбивался на мельчайшие водяные брызги, в которых весело сияла радуга. «Конец неприятному приключению» — положил Ильсор. Поднырнув под струю, он ухватил извивающийся, как змея, шланг. Вождь Арзаков мог бы поклясться, что со шланга соскользнула чья-то невидимая рука. Тут же послышались мягкие, быстро удаляющиеся шаги. Эльсор завернул кран и скорее повел мокрого генерала переодеваться. Бану был вне себя от гнева. Но он не избавился бы, от жгучего стыда до конца своих дней, если бы знал, что всю сцену сначала до конца наблюдали во дворце Страшилы. «Ну и тим! Ну и молочина!» выкрикивал фарамант, хлопая в ладоши. «Вот так баню устроил!» Страшила важно сказал. «Экстраординарное зрелище!» И только Канинг нервничал, приговаривая. «Ох, боюсь, наделает он беды!» В лагере пришельцев как будто начало успокаиваться. Уборочная машина засыпала песком огромную лужу возле колодца, где искупался генерал. И вдруг в рановире снова все взбудоражилось. Да еще как! Виновником новой суматохи оказался сам Банну. На случай опасности в лагере предусматривался сигнал боевой тревоги, а секретная кнопка находилась в кабинете Баанну. Сухому, но растрепанному генералу, едва успевшему натянуть на себя шорты, по причинам, понятным ему одному, захотелось проверить, готовы ли его подчиненные к отражению внезапной атаки землян. Рымирийцы снова переполошились. Каждый бежал к тому месту, которое предназначалось ему по уставу. Минвиты тащили огнетушители, Щелкали кнопками лучевых пистолетов, проверяя их исправность. Часовые из отряда особого назначения, захлопнув люк звездолета, как грозные изваяния стояли возле него. День и ночь суетились ромерийцы, выполняя приказы генерала, а утром их ждали новые сюрпризы. Столы и стулья в зале, где обедали минвиты, взгромоздились в пирамиду, вершины которой — уходила под потолок. Из палатки рабов все сапоги ушли на лесную поляну и расположились кругом с таким видом, будто собирались водить хоровод. Арзаки со смехом разобрали свою обувь. Над ними, конечно, пошутили, но им не хотели причинять вреда. На взлетных площадках ночью раздавались треск, пощелкивание, но часовые никого не заметили. И тем не менее почти у всех вертолетов С приборных досок исчезли важные детали. Баанну приказал привести к себе Ментаху. Злобно уставившись на него, генерал сказал, «Слушай, землянин, ты должен объяснить причину этих непонятных явлений». Ментаху не растерялся. Ильсор уже передал ему наказ Страшилы. «Что поделаешь, господин генерал? В этом году дни безумия наступили раньше обычного». Я не успел вас предупредить. Он виновато развел руками. Какие дни безумия! Нахмурился генерал. Дни безумия вещей, господин генерал. У нас в Гудвине такое случается ежегодно. Мы уже привыкли к этому и держим ухо востро. Что значит держать ухо востро? Это значит остерегаться, когда имеешь дело с вещами. Они выходят из повиновения и стараются причинять людям всяческие неприятности. Лопата бьет земляко по полбу, посуда со стола скачет на пол, изгороди от домов уходит в лес. «Ну и дикая страна у вас», — произнес генерал. «И сколько времени продолжаются эти дни безумия?» «Обычно день-два, редко больше. Я полагаю, господин генерал, что вещи уже успокоились». «Дальше все пойдет тихо и мирно», — сказал ткач. Генерал отпустил Ментаху и долго размышлял о том, как много на Земле диковинного и непонятного, чего никогда не происходит на Ромерии. БЕГСТВО После необъяснимых событий в рановире инопланетяне ходили настороженные, на вещи поглядывали с опаской, ожидая от них новых проделок. Открыв дверь, они быстро проскакивали, боясь, что она стукнет по лбу или по затылку. На этот раз генерал не поверил россказням ментаху, распорядился на всякий случай удвоить караулы у всех проходов и приказал патрулям ежечасно прочесывать территорию лагеря. Тим попал в затруднительное положение и жалел, что в своих попытках насолить пришельцам переусердствовал. Не случись этого, он без всяких помех похитил бы Энни. Но теперь, когда Минвиты на чеку, дело осложнилось. Однако тем не терял надежды. Затаившись за штабелями дров, он неустанно вел наблюдение за синим домиком и в конце концов дождался. Энни под стражей повели из домика к замку Гурикапа, Видимо, генералу опять понадобилось что-то уточнить. Тим, не мешкая, выскочил из-за дров, схватил Энни за руку, шепнул «Бежим!». Обруч скрывал от людского взора не только того, на ком был надет, но и всех, кто прикасался к его обладателю. Минвит, смотревший на Энни во все глаза, оцепенел от изумления. Пленница, которую он вел в замок, мгновенно растворилась, Энни и Тим побежали. Минвид же, услышав топот, закричал изо всей мочи. «Невидимки! Держите невидимок! Они здесь, недалеко!» По лагерю была объявлена тревога. Дорога к ближайшему проходу оказалась отрезанной отрядом минвитов. Тим и Энни всюду натыкались на пришельцев. Мальчик замер в растерянности. Но, по счастью, увидел вблизи сторожевую вышку. Она была пуста. «Лезем на вышку!» прошептал он Энни. Взбираться по узкой лестнице вдвоем, все время держась друг за друга, было нелегко, но ребята сумели это сделать. И вовремя. Минвиты повсюду ходили цепью, взявшись за руки, прочесывая территорию базы. А невидимки как сквозь землю провалились. Монсо руководил поисками в районе вышки. Заметив, что на ней нет охраны, он послал Арзака проверить, действительно ли она пуста. Арзак проворно вскарабкался по лестнице на площадку, где безмолвно замерли Энни и Тим. Он сразу услышал их взволнованное дыхание, небрежно провел рукой в пространстве и громко крикнул вниз. «Никого, господин офицер!» и лихо спрыгнул на землю. Еще долго продолжались поиски, но безрезультатно. «Может быть, земляне умеют становиться не только невидимыми, но и неосязаемыми?» С беспокойством думал генерал. «Если это так, и представить не могу себе, как с ними бороться». Под вечер на базе стало спокойнее. Ее обитатели разошлись отдыхать, и даже часовые сидели у своих постов. Без скрипа и шума, Энни и Тим спустились по лестнице и тихо прошмыгнули мимо часового у ближайших ворот. Они направились в павильон, где их ждал железный рыцарь. Зловещие планы Бану созвал секретнейшее совещание своего штаба. Из арзаков присутствовал только Ильсор, и то в качестве слуги генерала. Открывая совещание, Бану провозгласил здравицу в честь великого непобедимого Гванло. Присутствующие встали, протянули руки вверх и троекратно прокричали хриплыми голосами: «Горау! Пора покончить с Гудвинией!» Объявил генерал без всякого предисловия: «Начнем с Изумрудного города, сердца Гудвинии. уничтожим все!»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 Вооружим их бомбами, когда большинство жителей будет перебито, оставшиеся покорятся нашему взгляду. Генерал умолк, тут же раздались возгласы одобрения. Мы все вернемся на Рамерию богачами, пообещал Баанну. Он не сказал, конечно, что давно решил присвоить сокровища изумрудного города. Мой генерал, Почтительно обратился к Баанну, командир вертолетчиков Монсо. «После того, как невидимый враг побывал у нас, почти все вертолеты в неисправности». «Сколько вам нужно времени для ремонта?» спросил генерал. «При самой усиленной работе не меньше десяти дней?» ответил тот. Ответ обрадовал Эльсора. «Есть время и сообщить, куда нужно, и что-нибудь придумать»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 поклонился. И совещание на том закончилось.